Глава двадцать первая. Нудные разборки. «Ты что, на пляже был?» — ревниво спросил Алику Шибаева, когда тот явился домой переодеться. «Был. Обгорел. Я тебя все время зову на пляж, а ты ни в какую. А с ней...» «Ладно, Дрючин, свожу тебя на пляж, обещаю». «Ох, смотри, хлебнешь ты с ней. Потом не говори, что я не предупреждал». «Не буду. Накопал что-нибудь?» Всякие мелочи. Знаешь, какой твой камень? Сиреневый какой-то вроде, ты говорил. Аметист. А у меня сапфир, камень льва. Символ хладнокровия и мудрости. Его еще называют камнем юристов. Я всегда думал, что сапфир синий, а оказывается, бывает еще и голубой, и серый, и даже белый. Для января гранат, для марта яшма, для мая и июня агаты, изумруд, рубин. А бриллиант для кого? Перебил Шибаев. «Для всех он универсальный. Я тут нашел интересный материалец. Послушаешь или снова вбега?» «Послушаю. Давай короче и своими словами». «Не все расскажешь своими словами», – философически заметил Алек. Дело было лет сто назад. К некоему банкиру пришла женщина под вуалью и попросила принять на хранение шкатулку, в которой был тот, о ком нельзя упоминать. Предложила приличную сумму, но поставила условие никогда не открывать шкатулку, так как видеть их его может только кровная наследница царицы Савской, то есть она сама. Сказала, что его сотни раз похищали, и все похитители погибли страшной смертью. Алек сделал паузу и многозначительно взглянул на Шибаева. Тот кивнул, слушаю, мол, давай дальше. Они тонули в воде, их съедали дикие звери, они умирали от заражения крови. Их кусали змеи и скорпионы, топтали слоны, протыкали рогами буйволы и пожирали крокодилы. Шибаев нетерпеливо шевельнулся, но Алик сделал вид, что не заметил. А один раз на лодку из китовых шкур, в которой плыл незаконный владелец, напал тюлень. Он обхватил тонущего человека ластами, прижал к груди и раздавил. Или вот еще. «Кстати, о тюленях», – перебил Шибаев. «Я прочитал недавно, что тюлень ударил каякера, знаешь, чем? Спрутом. Так и вмазал. Представляешь, как тут удивился?» «Тюлень ударил каякера?» – повторил недоуменно Алик. «Зачем?» «Тюлень не сказал. Представляешь, он хватает спрута, тот вырывается и мотает щупальцами. Тут вдруг на них наскакивает чувак на каяке и ловит спрутом по физиономии». Я думал, случайно, а теперь уже и не знаю. Может, у него был тот, кого нельзя упоминать, из шкатулки. Кстати, что это? Там не написано? Тебе все хахоньки. Не написано, но нетрудно догадаться. Интересно, что? То, кстати, чтобы от него избавиться, его нужно бросить в море или закопать. Или зашить в собаку, снова перебил Шибаев. Алик пожал плечами и спросил. «Как, по-твоему, Мольтке знает про бриллиант? Все-таки семейная легенда?» «Дрючин, какой бриллиант? Мы это уже обсуждали. Семья знала, весь город знал, слуги знали. Да его сперли, когда началась суматоха после убийства Каролины. Или Каролина подарила его любовнику. Или тот сам взял без спроса. Или преданный слуга стащил после смерти барина. Если Матвей Юрьевич не знает, куда он делся, значит, не знает никто». Его могли вывезти во время войны за рубеж, закопать на огороде, замуровать в стенку. Забудь. Я тут подумал, а тебе никогда не приходило в голову? Все, кто закапывал и прятал свое добро, надеялись вернуться. Им казалось, что все еще будет хорошо. А спустя десятки лет чужие люди находят их клады. Какова ирония? Как ты не думал об этом? Мне закапывать нечего. Про наследницу и шкатулку все? Нет. Алекс сделал драматическую паузу и выпалил. «Шибон, я нашел черную принцессу. Она существует, только называется не черная принцесса». Он замолчал, подогревая интерес аудитории. Шибаев посмотрел на потолок и вздохнул. «Не черная принцесса, а царица Савская. В шкатулке была царица Савская, вернее, был. Воображаемый звон Литавра». Панкир взял шкатулку скучно спросил Шибаев. Нет, решил, что у нее не все дома и послал. Между прочим, царица Савская одна из интереснейших женщин, оставивших след в истории. Ее иногда называют Шеба по имени ее царства. Это теперешняя Эфиопия. А на самом деле ее звали Македа или Балкис. Библия рассказывает, что однажды она приехала в гости к царю Соломону вкусить от его мудрости и привезла в подарок Десять кораблей золота и благовоний. Он тоже влюбился. Был царь как раб в нее влюблен, В краю, где пальмы и лимон, Как сказал паэт. По слухам, у нее были кривые и волосатые ноги, Которые она прятала даже в постели. А Соломон умирал от любопытства И придумал хитрый план. В одной из комнат дворца Пол выложили прозрачной стеклянной плиткой, А под ним сделали огромный аквариум С рыбами и водорослями. Царица вошла, вскрикнула и задрала юбки. И все увидели ее ноги. Алик захихикал. Думаешь, правда? Даже если это сплетня, то облагороженная временем царица Савская жила 12 тысяч лет назад. Сколько? Не поверил Шибаев. Не больше трех. Нам историк в школе рассказывал про древнее царство. 12 тысяч лет назад вообще ничего не было. Суть не в этом, не стал настаивать Алик. А в том, что бриллиант Старицкого называется царица Савская. Он был и есть где-то. Бриллианты бессмертные и существуют вечно, в переводе с греческого «алмаз» значит «несокрушимый». Известно ли тебе, например, сколько миллионов лет нужно, чтобы получился алмаз? Алика несло, он не мог остановиться. От девятисот миллионов до четырех миллиардов. В них вся история планеты. Только читать мы ее пока не умеем. Миллиарды лет. В огне, во льду, в космосе, в темноте. И для чего?» чтобы украсить какую то вертихвостку ладно дрючен не парься у нас на бриллианты все равно не хватит наши женщины обойдутся без них на маленький хватит сказал алик послушай тут есть описание царицы савской он откашлялся и стал читать с выражением самый крупный из лиловых бриллиантов весом сорок девять карат когда либо выставлявшийся на торги Бриллиант высшего качества, ограненный в форме прямоугольного кушона. али Таралса от чтения и объяснил. Это приличная каменюка в виде закругленного прямоугольника, похожая на подушку. Алмаз добыт компанией De Beers в Южной Африке. Между прочим, огранкой занимался известнейший ювелирный дом Тиффани. Цвет темно-лиловый, крайне редко встречающийся в природе. Камень настолько прозрачен, что его можно сравнить только с водой. Сказала о бриллианте руководитель ювелирного отдела аукциона Марис Лебрун. А ты помнишь, Шибон, Матвей Юрьевич сказал, что бриллиант Каролины был темно-лиловый? Таких больше нет, поверь. Я изучил кучу описаний. Есть желтые, голубые, розовые, даже зеленые. А темно-лиловых нет. Он единственный в своем роде. Уникум. Есть лиловые с розовыми, серыми, коричневыми, красными бликами и разных оттенков. Всякая мелочевка меньше карата. А у нас целых сорок девять, причем темно лиловый Между прочим, маленькие называют по оттенкам – орхидея, слива, сирень, лаванда, метист и т.д. Все они очень светлые, ничего общего с нашим. Царицу Савскую продали с аукциона Сотбис в Лондоне в 1907 году за миллион рублей золотом. Даже трудно представить себе, сколько она стоит сейчас. Покупатель предпочел остаться анонимным. Поверь моему чутью, Шибон, это был Старицкий. А бриллиант однозначно проклятый. Его достали из шкатулки наследницы, и он пошел сеять смерть. Жена Старицкого умерла молодой, потом Каролина, потом он сам. Неизвестно еще, что стало с ее любовником, может, он его тоже застрелил. Это только то, что нам известно, а сколько всего было до этого. Дрючин, как ты сам говоришь, в суде в качестве доказательства это не проканает. Во-первых, с чего ты взял, что черная принцесса и царица Савская один и тот же камень? Во-вторых, какая, к черту, шкатулка? «Откуда ты знаешь, что там было? Может, сухая жабья лапа? Вуду какой-нибудь? Зуб жреца? Мало ли? Там могло быть что угодно. И каким боком тут Старицкий? Ты же не пацан малолетний, Дрючин. Куда тебя несет? Ты опытная адвокатская крыса. Тебе палец в рот не клади. И вдруг такой дурной разводняк? Нутром чую. Миллион рублей золотом. Редчайший лиловый камень. Единственный в мире» куковал Алик, тряся головой и зажимая уши ладонями, чтобы не слышать возражений. Ты представляешь, сколько он стоит? Что мы теряем, в конце концов? Ты сыскарь, а у меня нюх. Мы выловим эту царицу Савскую на раз-два. Сколько лет существует Дебирс? Спросил Шибаев. И Тифани. Что? Открой уши, сколько лет компании Дебирс? Примерно сто пятьдесят, а что? А то, что алмазу царицы Савской не меньше трех тысяч. Дебирс никак не мог его добыть. Ха, неважно. Дебирс мог купить алмаз у кого угодно и соврать насчет даты находки, а потом отдал не для огранки. Может, не хотел огласки? Это мелочи, Шибон, все врут. В торговле без лохотрона долго не протянешь. Алек сделал короткую паузу, ожидая реакции Шибаева, и сказал с горечью. Я понимаю, конечно, тебе не до этого. Ты же теперь телохранитель. Тебе плевать. Ты нянь чешету с прибабахом, совсем с катушек слетел. Не понимаю, что ты в ней нашел. Тощая, никакая. И плевать тебе на друга. Она тебя опоила, подсыпала яду. Ты как мартовский кот с гормональным сдвигом. Не твое дело. Шибаев сжал кулаки. Не лезь. Давай, ударь меня. На, бей. Из-за какой-то... Алик махнул рукой и отвернулся. Шибаеву была видна тонкая шея Алика, узкие плечи, острые локти. От всей его фигуры веяло такой горькой обидой, что Шибаеву стало неловко. С чего, спрашивается, завелся? Алик есть Алик. Как вобьет, что в башку, колом не выбьешь. Ну и пусть себе тешится, у всех свои тараканы. Он, Шибаев, тоже не сахар. «Ладно, Дрючин, чего ты от меня хочешь?» – спросил он примирительно. Алик живо повернулся. «Ты помнишь, что мы собирались к Судовкину? Хочешь пари? Я уверен, он тоже ищет царицу Савскую». Он не удержался и добавил, «Имей в виду, если ты опять занят, я пойду один». Шибаев посмотрел на часы, перевел взгляд на Алика и сказал коротко, «Пошли». И они пошли навстречу своей судьбине, как говорится, нарвались, что называется, но обо всем по порядку».